Глава 45. После того, как немцы обманом угнали в Германию первую партию жителей города, люди научились понимать, чем это им грозит, и уклонялись от регистрации на бирже. Людей вылавливали в их домах и на улицах, как в рабовладельческие времена вылавливали негров в зарослях. Газетка ⁇ Новые житья ⁇ издававшаяся в Ворошиловграде седьмым отделом фельдкомендатуры, из номера в номер печатала письма к родным от их угнанных детей о якобы привольной, сытой жизни в Германии и о хороших заработках. В Краснодоне тоже изредка получали письма от молодых людей, работавших большей частью в Восточной Пруссии на самых низких работах — батраками, домашней прислугой. Письма приходили без помарок цензуры и в них многое можно было прочесть между строк, но они скупо говорили только о внешних обстоятельствах жизни. А большинство родителей вовсе не получало писем. Женщина-коммунистка, работавшая на почте, объяснила Ули, что письма, приходившие из Германии, просматривает специально посаженный на почте немец от жандармерии, знающий русский язык. Письма он задерживает и бросает в ящик стола, где они хранятся под ключом, пока их много не накопится. Тогда он сжигает. Уля Громова, по поручению штаба молодой гвардии, ведала всей работой против вербовки и угона молодежи. Уля писала и выпускала листовки, устраивала в городе на работу тех, кому грозил угон, или добивалась с помощью Натальи Алексеевны освобождения под видом болезни, иногда даже прятала по хуторам зарегистрированных и сбежавших. Уля занималась этим не только потому, что это было ей поручено, а и по какому-то внутреннему обязательству. Должно быть, она чувствовала некоторую вину в том, что не смогла уберечь Валю от страшной судьбы. Это чувство вины все более преследовало Улю от того, что ни она, ни Валина мама не имели от Вали никаких вестей. В первых числах декабря с помощью женщины на почте ребята-первомайцы ночью похитили из стола цензора недоставленные письма. И вот они лежали перед Улей в мешке. С наступлением холодов Уля снова жила в домике вместе со всей семьей, как и большинство молодогвардейцев, Уля скрывала от родных свою принадлежность к организации. Она пережила тяжелые минуты, когда родители, боясь за нее, попытались устроить ее на работу. Мать, лежа в постели, то исступленно смотрела на нее своими черными глазами большой дикой птицы, то принималась плакать. А старый Матвей Максимович впервые за много лет накричал на дочь. Лицо его побагровело, вплоть до лысеющего темени, но было что-то жалкое, несмотря на громадный костистый остов отца и на страшные кулаки. Что-то жалкое было в остатках его кудрей на лысеющей голове и в его беспомощности повлиять на дочь. Уля сказала, что если отец и мать еще хоть раз попрекнут ее куском, она уйдет из дома. Матвей Максимович и Матрена Савельевна были смущены. Она была их любимица. И впервые стало ясно, что старый Матвей Максимович уже утерял свою власть над дочерью, а мать слишком больна, чтобы настоять на своем. Скрывая свою деятельность, Уля особенно старательно выполняла обязанности по дому, а если уходила надолго, ссылалась на то, что вся жизнь так принижена и бедна, что только и можно отвести душу с подругами. И все чаще она чувствовала на себе долгий, скорбный взгляд матери. Мать точно смотрела ей в душу. А отец как-то даже стеснялся Ули и в ее присутствии больше молчал. Иное положение было у Анатолия. С уходом отца на фронт Анатолий был главным в доме. Мать, Таисия Прокофьевна и младшая сестренка боготворили его и подчинялись ему во всём. И вот Уля сидела перед этим мешком с письмами не у себя дома, а у Анатолия. Он ушёл в этот день к Лиле Иванихиной, на суходол, и, запуская длинные пальцы в конверты, обрезанной цензурой, вынимала письма, бегло просматривала первые строки и бросала письма на стол. Имена и фамилии, обращения к родителям, сестрам с традиционными поклонами, трогательные в своей наивности, мелькали перед взором ули. Их было так много, этих писем, что только одно их проглядывание заняло у нее немало времени. Но среди них не было письма от Вали. Уля сидела, сутулившись, опустив руки на колени, и смотрела перед собой с бессильным выражением. Тихо было в домике. Таисия Прокофьевна и сестренка Анатолия уже спали. Маленький огонек коптилки, чуть струившийся с кончика его дымкой копоти, то спадал, то вспрятывал, колеблемый дыханием ули. Ходики над ее головой отсчитывали секунды со своим ржавым звуком трик-трак, трик-трак. Домик Попова, так же, как и домик ули, стоял отдельно среди хуторов, и это ощущение, отъединенной их жизни от жизни людей, присуще было ули с детства, особенно в осенние и зимние ночи. Домик Попова был добротный, тонкое звенение ветра, Уже немного зимнее, едва доносилась из заставен. Уля чувствовала себя совсем-совсем одинокой в этом мире, полном таинственных недобрых звуков, и с этим то спадавшим, то всрядывавшим огоньком коптилки. Почему так устроен мир, что люди никогда не могут до конца отдать свое сердце другому? Почему так слитны были с самого раннего детства их души? Ули и Вали. Почему она, Уля, не бросила своего дома с его повседневными заботами, не отказалась от всех привычек жизни, от родных и товарищей и не посвятила всех сил тому, чтобы спасти Валю? Вдруг оказаться там, рядом с ней, осушить ее слезы, открыть ей путь к свободе? Почему это невозможно? Потому что ты отдала свое сердце больше, чем одной Вале. Ты отдала его освобождению родной земли, отвечал ей внутренний голос. «Нет, нет», — говорила она себе, — «не ищи оправданий. Ты не сделала этого даже тогда, когда еще не было поздно. Потому что ты не нашла чувства в своем сердце, ты оказалась такой же, как и все». «Но неужели этого нельзя сделать сейчас?» — думала Уля. И она предалась детским мечтам. Она находит мужественных людей, готовых повиноваться ее зову. Они преодолевают все препятствия, обманывают немецких комендантов, и там, в этой ужасной стране, Уля находит Валю и говорит ей, «Я сделала все, я не пощадила себя, чтобы спасти тебя, и вот ты свободна». Ах, если бы это было возможно. Но это невозможно. Таких людей нет. И она, Уля, просто слаба для этого. Нет. Это мог бы сделать друг, юноша, если бы он был у Вали. Но разве у нее самой, у Ули, есть такой друг? Кто сделал бы это ради нее, если бы Уля попала в такое положение? Нет у нее такого друга. И, наверное, таких друзей нет на свете. Но ведь есть же где-нибудь на свете человек, которого она полюбит. Какой он? Она не видела его, но он жил в ее душе, большой, правдивый, сильный, с мужественным детским взглядом. Невыразимая жажда любви стеснилась в ее сердце. Закрыть глаза, всё забыть, отдать всю себя, и в черных глазах ее, отражавших дым на золотой огонек коптилки, то исчезали, то вспыхивали счастливые и грозные отцветы этого чувства. Вдруг тихий-тихий стон, похожий на зов, донесся до ули. Она вся содрогнулась, и тонко вырезанные ноздри ее затрепетали. Нет, это простонало во сне сестренка Анатолия. Груда писем лежала перед улей на столе. Тонкие струйки копоти стекали с язычка огня. Чуть доносилось из-за ставенки тихое звенение ветра, и ходики все отсчитывали-отсчитывали свое. Трик-трак, трик-трак. На щеках ули выступил румянец. Даже себе самой она не могла бы дать отчёта, чего она застыдилась. Того ли, что из-за мечтаний своих бросила работу, То ли в мечтаниях ее было что-то недосказанное, чего она застыдилась. И она, сердясь на себя, стала внимательно просматривать письма, ища такие, какие можно было бы использовать. Уля стояла перед Олегом и Туркеничем и говорила. «Нет, если бы вы их прочли, это ужасно. Наталья Алексеевна говорит, что за все время немцы угнали из города около 800 человек». И уже изготовлен тайный список еще на полторы тысячи с адресами и всем прочим. Нет, нужно сделать что-то страшное. Может быть, напасть, когда они поведут партию. Может быть, убить этого шприка. «Убить его всегда не мешает. Да нового пришлют», — сказал Олег. «Уничтожить списки. И я знаю как. Надо сжечь биржу», — вдруг сказала она с мстительным выражением. Это одно из самых фантастических дел молодой гвардии осуществили вместе Сережка Тюленин и Любка Шевцова с помощью Вити Лукьянченко. В эти дни уже обозначился перелом на зиму. К ночи довольно сильно примораживало, и смёрзшиеся твердые глыбы и борозды, развороченные машинами грязи, держались на улицах до той поры, как к полудню солнце начинало пригревать и все немного оттаивало. Сборный пункт был на огороде Вити Лукьянченко. Они прошли железнодорожной веткой, потом прямо по холму без дороги. Сережка и Витька несли бак с бензином и несколько бутылок с зажигательной смесью. Они были вооружены. А у Любки все вооружение состояло из банки с медом, кисти и газеты «Нове життя». Ночь была такая тихая, что слышен был малейший звук. Неудачный шаг, неосторожное движение баком с его металлическим звуком могло выдать их. И было так темно, что при их отличном знании и местности они иногда не могли определить, где находятся. Они делали шаг и слушали. Потом делали другой и опять слушали. Так бесконечно долго тянулось время. Казалось, ему конца не будет. И как это было ни странно, когда они услышали шаги часового у биржи, они стали меньше бояться. Шаги часового то явственно звучали в ночи, то смолкали, Когда он, может быть, останавливался и прислушивался, а может быть, просто отдыхал у крыльца. Здание биржи длинным своим фасадом с крыльцом обращено было к сельскохозяйственной комендатуре. Они все еще не видели его, но по звукам шагов часового знали, что вышли сбоку здания, и они обошли его слева, чтобы зайти с задней длинной стены. Здесь, в метрах двадцати, от здания, Витька Лукьянченко остался, чтобы было меньше шума а Серёжка и Любка подкрались к окну. Любка обмазала медом нижнее продолговатое стекло в окне и обклеила его газетным листом. Серёжка вырезал стекло алмазом и вынул его. Работа это требовала терпения. Так же они поступили и со стеклом второй рамы. После этого они отдохнули. Часовой топтался на крыльце. Видно, ему было холодно, и им пришлось долго ждать, пока он опять пойдёт они боялись что на крыльце ему слышны будут шаги любки внутри здания часовой пошел и сережка чуть присев подставил любки сцепленные руки любка держась за раму окна ступила одной ногой сережки на руки а другую перенесла через подоконник и перехватившись рукой за стену изнутри села верхом на подоконник чувствуя как нижние планки оконных рам врезались ей в ноги но она уже не могла обращать внимания на такие мелочи она все глубже сползала той ногой, чтобы достать пол, и вот Любка была уже там, внутри. Серёжка подал ей бак. Она пробыла там довольно долго. Серёжка очень волновался, чтобы она не наткнулась в темноте на стол или стул. Когда Любка снова появилась у окна, от нее сильно пахло бензином. Она улыбнулась Серёжке, перекинула ногу через подоконник, потом высунула руку и голову. Серёжка подхватила ее под мышки и помог ей вылезти. Серёжка один стоял у окна, из которого пахло бензином. Стоял до тех пор, пока, по его расчетам, Любка и Витька не отошли достаточно далеко. Тогда он вынул из-за пазухи бутылку с зажигательной смесью и с силой пустил ее в зияющее окно. Вспышка была так сильна, что на мгновение ослепило его. Он не стал бросать других бутылок и помчался по холму к ветке. Часовой кричал и стрелял позади него, и какая-то из пуль пропела над сережкой очень высоко. Местность вокруг то освещалась каким-то мертвенным светом, то опять уходила во тьму. И вдруг взнялся вверх стол пламени, и стало светло, как днём. В эту ночь Уля легла, не раздеваясь. Тихо, чтобы никого не разбудить, она подходила иногда к окну и чуть отгибала затемнение но всё было темно вокруг. Уля волновалась за Любку и сережку, иной раз ей казалось, что она напрасно все это придумала. Ночь тянулась медленно-медленно. Уля вся извилась и задремала. Вдруг она очнулась, как от толчка, и бросилась к выходу, с грохотом опрокинув стул. Мать проснулась и испуганно что-то спросила с просонок, но Уля не ответила ей и выскочила в одном платье во двор. Зарева стояла за холмами над городом. Слышались отдаленные выстрелы, и, как уле показалось, крики. Отцветы пламени даже в этом дальнем районе города выделялись из тьмы крыши домов и пристройку во дворе. Но вид Зарева не вызвал в уле того чувства, с каким она ожидала его. Зарево и отцветы его на пристройке, крики и выстрелы, и испуганный голос матери — все это слилось в улиной душе в смутное тревожное чувство. Это была тревога и за Любу с Сережкой. И особенно остро за то, как это отразится на всей их организации, когда их так ищут. И это была тревога за то, чтобы во всей этой страшной, вынужденной деятельности разрушения не потерять что-то самое большое, что жило в мире и что она чувствовала в собственной душе. Такое чувство тревоги Уля испытывала впервые.